Семилетнего мальчишку со смешным именем Любеня, сына славянской пророчицы Сельги Видящей, дружина ролика подхватила, возвращаясь из гардарики. Хьярл тогда еще совсем молодой, решил сделать из мальчишки раба в отместку Сельги, что когда-то погубила отца Рагнара своим лесным коварством. Мальчишка так и вырос в ранг Фьорде. Потом боги ему помогли не иначе. Стал воином дружины Рорика, получил свионское имя Севнар, Стал храбрым воином и знаменитым Скальдом, сочинявшим такие песни, от которых разгоралось сердце за пиршественным столом. За свои песни бывший раб даже получил боевое прозвище «Складный». А потом воин и скальд Евнар Складный влюбился в молоденькую девчонку Сангри. Хотел сделать ее своей женой – Но брат Альт по прозвищу Хитрый тоже не прошел мимо этого наливающегося яблочка красоты. Конечно, она предпочла Ярла Альва простому воину с Евнару. Девушка должна уметь позаботиться о себе, как любит говорить эта синеглазая разумница. И она стала женой брата. Но скальц Евнар не смирился. Сражаясь с братом, убил его а потом убежал от мести Рорика на остров Миствель, вступил в братство островных воинов, свободных от кровных уз и семейных привязанностей, которые сами выбирают себе ярла. Стоят один за другого, как настоящие побратимы, что соединили кровь. Он думает, что таким образом спасется от мести ярла. Нет, не спасется, твердо знал Рорик. Не будь он Ярлан по прозвищу Неистовый, если все равно не достанет мальчишку с Евнара, так или иначе. Пусть боги станут свидетелем его клятвы и плевать ему на все братства, что встанут на его пути. «Рорик, ты помнишь ту ночь, когда с Евнар Складный бежал из Рангфьорда?» Вдруг спросил Якоб, словно услышав его мысли. А от неожиданности Ярл вздрогнул. «Да, бежал». Был связанный под охраной, все равно сбежал. Как? Эта загадка до сих пор не давала покоя Яру. Если вспоминать события того черного дня, то сразу возникает много вопросов. К примеру, по недосмотру или по злому умыслу караульным дали крепкое пиво вместо легкого. Откуда у складного взялся нож перерезать веревки, если его тщательно обыскал дюги-кабан, который способен у троля в заднице найти мелкую монету. Как Съевнар сумел перед бегством, незамеченным пробраться в дом и прихватить все свое оружие, броню и пожитки? И не напрашивается ли сам собой вывод, что складному кто-то помог бежать? Тогда по горячим следам ролик был слишком рассержен, чтобы обстоятельно разобраться во всем. И потом не разобрался, не смог. «Помню», – неохотно признался Ярл, – «всегда помню». А ведь это я его отпустил. «Ты? Зачем?» Даже не обида, точнее, не только обида всколыхнула с нем, изумление скорее. «Все потому же. Ролик – несправедливое и плохое прозвище. Поверь мне, неистовый звучит лучше». Старик пристально посмотрел на него, но спокойно, по-доброму, Гнев Рорика споткнулся об этот безмятежный взгляд. Да, старый, а ведь Ролик всегда чувствовал, что дядька жук что-то знает, но не воспрашивал. Старый вообще часто бывал упрямый, как пень, глубоко вцепившийся в землю узловатыми корневицами, соблюдал какую-то свою правду. Вот, кажется, сколько людей проживает в Мингерге, в серединном мире, и у каждого своя, не похожая на других правда. Когда-то в юности Рорика это удивляло. «Хорошо, ты помог ему бежать, Якоб. Пусть так и будет», — сказал Яру, пересиливая себя и стараясь говорить как можно спокойнее. «Ты сказал мне об этом и стал держать нож за пазухой. Хорошо, пусть так. Я не буду судить тебя». И не буду держать обида на своего старого дядьку, побратима отца. Кто я такой, чтобы судить тебя? Скоро ты сам ответишь за свою жизнь перед лицом Одина, все отца, Тора-молотобойца, однорукого тюра воителя и других богов-асов. Хорошо, но пусть падет на меня проклятие богов, если я не разощусь Евнара и не отомщу ему. «Вот это я точно могу тебе обещать, старик, и начну скоро, совсем скоро. Я уже знаю, как сделать, чтобы мальчишке с Евнару жизнь показалась черным проклятием», — мстительно заключил он. «Кролик, кролик, ты слушал, но не слышал меня», — покачал Якоб головой. «Я слышал, старик, и хорошо слышал, клянусь оперением воронов Мунина и Хугина, видящих всю землю разом». Ярл не хотел, но разозлился все-таки. «Но я думаю все равно по-своему, и для начала я женюсь на Сангрель, вдове брата, возьму ее второй женой. Пусть этот малый на острове вольных братьев грызет рукоять собственного меча, представляя свою любимую в моих объятиях. Боги свидетели, я так и сделаю, и месть моя будет сладкой. Так-то, старик, а если он не выдержит зова сердца, уйдет с острова...» «Чтобы найти Сангрель, я уж буду ждать его!» Яру усмехнулся и победно глянул на дядьку. «Что, хорошо я придумал!» «Рорик, Рорик, я так и знал, что ты выдумаешь нечто вроде этого!» «Ты умный, но пока еще не мудрый!» «Нет, слишком упрям для этого!» «Совсем как твой дед Рорик гордый!» «И дед Рорик и отец Рагнар умели мстить!» Отрезал Яру. В земле фьюардов никто не может похвастаться, что нанес обиду владельцам ранг Фьорда и ушел безнаказанным. Так было и так будет впредь, запомни это. «Теперь редко кто из ярлов берет себе вторую и третью жену», — сказал Якоб. «Редко — не значит, что никогда. У Одина все отца четыре жены». «Один бессмертный, у него есть время разбирать бабьи дрязги». И я не бессмертный, но для мести у меня есть время и силы!» Почти выкрикнул яру, глядя на дядьку из-под как в детстве, когда тот ругал его мальчишеские проделки. Он и сам вспоминал это и видел, что старик тоже об этом подумал. Мысли о прошлом снова погасили разгорающуюся злость. Что том тебе жить, тебе решать!» вздохнул Яков. «А ведь мы с тобой, Рорик, так и не вернулись в Гордарику. Не нашли сокровищ князя Добружа. Старый резко, как часто делал, переменил тему. Помнишь, как хотели когда-то? Старую историю о сокровищах славянского князя Рорик помнил, конечно, хотя смутно. Много воды утекло с тех пор. Слишком много. Он не нашелся с ответом, впрочем, старик и не ждал его. Прощай, Рорик. Я все сказал, что хотел. Прощай, Якоб. Я услышал тебя. И ты услышал меня, я думаю. Они несколько мгновений смотрели друг на друга, потом обнялись. Ярл мысленно отметил, какими хрупкими и тонкими стали плечи у якоба, как беззащитно просвечивает сквозь седину волос бледная кожа и пахнет от него какой-то стариковской кислятиной. М да, болезнь. Привкус соли и ветра на губах. «Прощай!» Почти оттолкнув воспитанника, дядька быстро приблизился к краю обрыва. Помедлил, положив руку на рукоять меча, повернулся к нему. Рорик замешкался, подумал, старик сейчас скажет еще что-нибудь. «Давай, Рорик, немедленно! Один, бог и ждет меня!» Шагнув к нему, Ярл привычно выдернул меч из ножен. Сразу, не останавливаясь, ударил в незащищенное горло, перерубил его легким быстрым движением. Тонкая шея старика словно сломалась. Голова неестественно откинулась далеко назад, брызнув темной кровью на белый снег. Еще один долгий миг тело качалось у края обрыва, потом рухнуло вниз. Ролику показалось, что дядька летел очень долго, будто ветер подхватил его и кружил. Или старик стал настолько легким, что ветер смог подхватить его, как высохший лист, мелькнула не совсем уместная мысль. С высоты он отчетливо видел, как тело ударилось об один из нижних уступов. прошенной куклы покатилась по покатой скале. Сорвалось, ударилось о другую. Снова сорвалось. Камнем, почти без всплеска, свалилось в серую воду. Море тут же сомкнулось над ним. «Прощай, Якоб! Прощай! Ты был...» А больше, наверное, не надо ничего говорить. Вдруг пришло ему в голову. Просто «Ты был...» Когда умирают близкие, с ними умирает и часть тебя. Это так.